Через месяц после прочтения письма от Эттек Форшвилю Сван отправился на обед, который Вердюрены давали в Булонском лесу. Когда все уже собирались расходиться, он обратил внимание на секретные переговоры между госпожой Вердюрен и некоторыми из её гостей и расслышал, как пианисту напоминали непременно принять участие в завтрашней поездке в Шату. Между тем Мон Сван не получил на неё приглашения.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 присутствии кого её не следовало совершать на лице адетты вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни и сван с тоской принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность по дороге домой вместе с ней потребовать у неё объяснения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 чтобы отвлечь его внимание от мысли, почему она не сказала ему, как делала это всегда до сих пор. Значит, завтра увидимся в Шату, а послезавтра у меня. Господины и госпожа Вердюрен пригласили в свой экипаж Форшвиля. Экипаж с вана стоял поодаль, и он ожидал, когда они тронутся, чтобы предложить Adette ехать вместе с ним. Adette, мы возьмём вас, сказала госпожа Вердюрен.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 Дочьnon каждую минуту заявляет: вы принадлежите мне. Я откровенно скажу Адетте, что я думаю об этом. Надеюсь, она меня поймёт. И через минуту прибавила в бешенстве: Нет, подумайте только, какой паршивец, бессознательно употребляя и, может быть, по вине из той же тёмной потребности оправдать себя, подобно франсуази в Камбре, когда отцеплёнок не хотел вздыхать, слова